Глава 12. Война. Считается, что племенные связи играют в жизни людей важнейшую роль. Это безусловно так. Но если под племенными связями понимать чувство солидарности с крупной социальной группой, то же самое можно сказать и про большинство других приматов. Ни племенной строй, ни реактивную агрессию нельзя назвать отличительными признаками человека. Коалиционная проактивная агрессия — вот что делает наш вид и наше сообщество поистине уникальными. В сообществах наших предков коалиционная проактивная агрессия, направленная на членов их собственных социальных групп, способствовала самоодомашниванию и эволюции нравственных чувств. Теперь она обеспечивает — работу государств. К несчастью, она же служит причиной войн, кастовых систем, массовых убийств беззащитных людей и многих других форм насильственного принуждения, причина, по которой коалиционная проактивная агрессия способствует всем этим видам деспотизма проста. Коалиция проактивных людей может так искусно спланировать нападение на выбранную жертву, что гарантия успеха будет почти стопроцентной при минимальном риске для агрессоров. При условии, что жертва не может никого призвать на защиту, холодное беспристрастное планирование наделяет коалицию безграничной властью. От противников можно избавляться легко и предсказуемо. В теории путь сопротивления очевиден. Когда плохие люди объединяются, сказал британский парламентарий Эдмунд Бёрг в 1770 году: "Хорошие люди должны сплотиться, иначе они погибнут один за другим. Но плохие люди, конечно же, будут пытаться остановить хороших людей от любого сплочения. Структуры СС были очень хорошо организованы. Они выбирали время и место арестов так, чтобы люди были максимально беззащитны. Когда заключённых везли в концентрационные лагеря, им не давали ни единого шанса сместить баланс сил в свою пользу. При всём желании они не могли ничего достичь своим сопротивлением. Совместное планирование позволяло СС совершать убийства с безжалостной эффективностью. Нет ничего удивительного в том, что власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Как писал тот же Актон: "Великие люди почти всегда дурные люди. Соотношение затрат и выгод коалиционной проактивной агрессии делает насилие и убийство заманчиво лёгким инструментом. Самые великие имена повинны в самых больших преступлениях", писал Актон. Королева Елизавета I велела тюремщику убить Марию Стюарт. Вильгельм III приказал своему министру уничтожить целый шотландский клан. Адольф Гитлер призвал к уничтожению евреев. Неважно, насколько физически сильны или слабы сами лидеры. С помощью коалиций они могут убивать с невероятной лёгкостью. Учитывая, насколько вездесущее явление коалиционной проактивной агрессии, вопрос о её происхождении и механизме действия является ключевым. для понимания социальной эволюции человека. Среди антропологов нет единого мнения о её истоках. На одном полюсе находится представление, будто агрессия никак не связана с эволюционной биологией человека. Среди учёных, выступающих против эволюционного подхода, популярна точка зрения, которой придерживается антрополог Агустин Фуэнтес. Человеческая агрессия, особенно мужская агрессия, не является эволюционной адаптацией. Такое представление часто идёт рука об руку с идеей, что если мы признаём войну, исходные формы насилия, важными эволюционными адаптациями, то политики и общественность станут считать их неизбежными. Люди преисполнятся пессимизма, и попытки улучшить политическую ситуацию будут обречены на провал. Ричард Ли писал, настаивая на главенстве той стороны человеческой природы, которая предпочитает войну миру и соперничество кооперации, доминирующие силы современного мира будут иметь больше оснований поддерживать перманентную военную экономику, оправдывать безграничное обогащение международных корпораций и их директоров и утверждать, что в жизненной лотерее Неизбежно должны быть победители и проигравшие. Далее я объясню, почему такие страхи кажутся мне преувеличенными и вредными. Тем не менее, они напоминают о том, что изучая эволюцию, мы рискуем получить эмоционально и политически болезненные ответы. Обсуждая эволюцию насилия, мы всегда должны быть очень осторожны с выводами. Согласно альтернативной точке зрения, Человеческая агрессия представляет собой эволюционную адаптацию, усложнённую версию поведения, которая есть и у других животных. Человек просто ещё одно лекапитающее, пусть и с некоторыми необычными особенностями. Это представление поддерживается данными о сходствах и различиях агрессии у человека и других животных. Публикация Происхождения видов в 1859 году Вызвало множество споров об эволюции воин. Дарвинизм породил идею, что война, как и любое другое поведение, может быть адаптивной. Мыслителям гопсовской традиции, таким как Томас Генри Гексли, это казалось само собой разумеющимся. Ясно было, что человек агрессивное животное. Однако руссоистам, например, русскому философу Петру Караподкину, мысль, что примитивный человек по природе своей склонен к войне, представлялась не только ошибочной, но и политически опасной. В наши дни большинство эволюционных антропологов поддерживают точку зрения Гексли, согласно которой охотники-собиратели участвовали в серьёзных войнах, а предрасположенность к войне сформировалась под влиянием психологических адаптаций, появившихся в плейстоцене. Для таких антропологов Фокус уже сместился с вопроса, насколько жестоким было прошлое человека, на вопрос, как наше сознание адаптируется к насилию. Однако в те времена ещё не было принято разделять агрессию на проактивную и реактивную. В этой главе я подробнее расскажу о некоторых идеях той эпохи. Прежде чем начать, упомяну о классическом затруднении. Для некоторых русоистов Идея эволюционной основы человеческих войн неприемлема. Это, впрочем, не мешает им считать, что человеческая миролюбивость имеет эволюционную основу. Такие учёные утверждают, что в преистоцене войн не было, или по меньшей мере, они происходили так редко, что никак не влияли на биологическую приспособленность наших предков. Поэтому генетические свойства современного человека, по их мнению, не имеют отношения к практике войны. Многие опасения русоистов основаны на представлении, что биология человека определяет его судьбу. Эта идея отражена в понятии биологического детерминизма. Биологический детерминизм концепция довольно размытая, но основная её мысль заключается в том, что мы, как роботы, бесдумно подчиняемся программам, записанным в нашей ДНК. Из таких представлений возникает образ человечества, опьянённого жаждой крови на пути к неуминуемому убийствум, описанный последователем руссоизма, археологом Брайаном Фергюсоном. По причинам, к которым ещё вернусь, я считаю проблему биологического детерминизма гораздо менее серьёзной, чем она казалась руссоистам. Тем не менее, биологический детерминизм заслуживает внимания, поскольку со времён Дарвина и до наших дней он незримо присутствует во всех спорах о прошлом, настоящем и будущем воин. Ключевой вопрос здесь следующий: если наши предки были биологически приспособлены к войнам в плейстоцене, значит ли это, что мы биологически предрасположены к войнам сегодня? Я считаю, и об этом мы поговорим далее, что войн вполне можно избежать. Но для этого нужно приложить сознательные усилия. Все мы, или почти все, надеемся, что в будущем войн не будет. Поэтому многие, включая меня, радуются статистическим данным, показывающим снижение частоты войн в историческое и доисторическое время. Ведь это означает, что... что мы движемся в правильном направлении. Однако эта, казалось бы, простая мысль нравится не всем. И хотя русоисты и мечтают о мире без войн, многим из них не нравится тезис, что насилие в мире становится меньше. Они подчёркивают, историческое снижение частоты войн означает, что в прошлом люди убивали друг друга чаще, чем сегодня. а представление о жестоком прошлом человечества кажется им слишком пессимистичным. Дуглас Фрай так объясняет это затруднение. «Если воины имеют древнее происхождение, значит, они естественны. А если считать воины естественными, то нет особого смысла в попытках их предотвращать, ограничивать или искоренять. Идея, что биологическая приспособленность к воинам означает их неизбежность представляет собой классический пример биологического детерминизма Социальный психолог Эрих Фромм считал, что идея о естественном происхождении войн должна вызывать у людей нежелание что-либо менять и объяснял это тем, что чувство обречённости успокаивает В анатомии человеческой деструктивности он писал, что может быть приятнее для человека, испытывающего страх и понимающего свою беспомощность перед лицом неумолимого движения мира в сторону разрушения что может быть желание чем теория заверяющая что насилие коренится в нашей звериной натуре в неодолимом инстинкте агрессивности цитируется в переводе Э. Телятникова руссеисты часто выражают подобное опасение но мне они кажутся странными. Почему естественность воин должна означать, что нет особого смысла в попытках их предотвращать, ограничивать или искоренять? Мы же не применяем эту логику к другим неприятным естественным явлениям. Мы боремся с болезнями, хотя они явно имеют биологическое происхождение. Мы стараемся искоренить сексуальное насилие и не одобряем издевательств над слабыми, и детских драк. Мы знаем, что такие типы поведения возникли в процессе эволюции, но это не мешает нам с ними бороться. Кроме того, утверждение, будто признание древней эволюционной истории воин порождает фатализм, не имеет под собой никакой фактологической основы. Мой опыт показывает, что это утверждение абсолютно неверно. В 1970-х годах У шимпанзев в национальном парке Гомбе в Танзании впервые обнаружили межгрупповое насилие. В наблюдениях тогда участвовали трое признанных учёных. Все они потрясены значением этого открытия, но оно не парализовало их страхом, а наоборот, вселило в них жажду действий. Все они стали известными активистами, выступавшими за прекращение войн. Джейн Гудолл Поражённая открытием, что шимпанзе способны убивать детей и взрослых и насиловать самок, написала книгу, полную огромного оптимизма под названием Повод для надежды. В ней она эмоционально описывала шокирующие открытия. Гудл стала неутомимым поборником позитивного мышления и устойчивого развития. Роберт Хайнд, специалист по биологии поведения, был научным руководителем диссертации Джейн Гудал, а позже и моей. Впоследствии он посвятил значительную часть своей карьеры усилиям по сокращению военных угроз. В числе прочего, он был председателем Британского Пагушского комитета, который получил Нобелевскую премию мира за содействие ядерному разоружению. Хайнд много писал о глобальных перспективах всеобщего мира и о том, что он был председателем и нравственного совершенствования. Среди его книг есть, например, такие: Хватит воевать: устранение конфликтов в ядерную эпоху и Как покончить с войной. Дэвид Гамбург изначально был учёным-психиатром. Он писал об эволюции смертоносной агрессии у шимпанзе и её значении для понимания человеческого насилия. А впоследствии, в течение многих лет занимался противодействием глобальным угрозам человечеству. Будучи президентом корпорации Карнеги, в 1997 году он опубликовал отчёт "Предотвращение смертоносных конфликтов", написанный совместно с бывшим государственным секретарём США Сайрусом Венсом. Гамбургу внушало надежду мысль, что геноциды требуют тщательного планирования, а значит их можно прогнозировать и предотвращать. В его книгах "Нет полям смерти" и "Предотвращение геноцида" приводится множество практических советов по предотвращению войн и международному миротворчеству, которые он разбирает на примере как существующих, так и воображаемых, усовершенствованных институтов власти: Гудол, Хайнда и Гамбург, как и многие другие учёные, не считали, что адаптивность агрессии подразумевает неизбежность войны. Они понимали, что насилие диктуется обстоятельствами, а не строгими генетическими инструкциями. Осознав, на какие страшные вещи психологически способны шимпанзе и человек, эти исследователи приступили к активным действиям. Почему тогда многие русоисты боялись, что идеи Вдохновляющие людей на такую плодотворную деятельность могут привести только к апатии и пессимизму. Мрачные прогнозы русоистов связаны с их представлением о том, что эволюционная природа воинственности подразумевает неудержимую склонность к агрессии. Они опасаются, что эволюционное видение войны как адаптивного поведения будет поощрять биологический детерминизм. Однако почти никто из учёных, признающих адаптивную основу войны, не считает её неотвратимой. Ни на чём не основанное представление, будто учёные, считающие человеческое насилие адаптивным, обязательно должны быть детерминистами, часть давней традиции русоистов. Историк науки Пол Круг опубликовал захватывающую историю изучения эволюции и войны. описав, как научная мысль развивалась после публикации происхождения видов Дарвина в 1856 году и вплоть до 1919 года. В тот период бытовали идеи биологического детерминизма. Русоисты, пользуясь этими идеями, а некоторые продолжают это делать и сегодня. обвинили своих оппонентов в упрощённом представлении о том, что агрессия и войны неизбежны. Однако эти обвинения не имели под собой никаких оснований ни тогда, ни сегодня. 20 ведущих учёных, о которых писал Круг, считали, что в основе человеческого насилия отчасти лежит эволюционная предрасположенность. Но вопреки обвинениям своих оппонентов, 19 из них прямо заявляли, что культура, по их мнению, сильнее биологии. Это были именитые учёные того времени. Агюст Кане, Джордж Крайл, Чарльз Дарвин, Уильям Джеймс, Вернан Келлок, Рэй Ланкестер, Генри Маршалл, Уильям МакДугал, Питер Чёлнерс-Митчелл, Ллойд Морган, Г. Т. У., Патрик, Рональд Росс, Чарльз Шеррингтон, Герберт Спенсер, Джон Артур Томсон, Уилфред Троттер, Альфред Рассел Уоллес, Грем Уоллес и Лестер Ворд. Единственным бескомпромиссным биологическим детерминистом оказался нейробиолог Карл Пирсон, который также поддерживал идеи евгеники. Обвинения в детерминизме таким образом были практически безосновательными. Многочисленные данные указывают на то, что общество не только влияет на уровень насилия, но и может его предотвращать. В конце концов, история давно продемонстрировала, что государства могут жить в мире в течение многих поколений. Если какое-то поведение имеет эволюционную историю, Это ещё не значит, что оно обязательно будет неотвратимым, неизменяемым и не поддающимся воле человека. Гены влияют на размер и чувствительность различных участков мозга, на природу и активность физиологических систем стресса, на выработку и метаболизм нейромедиаторов и на многое другое. Гены формируют систему, а система реагирует на окружающую среду. Животное, которое проявляло бы агрессию с той же предсказуемостью и неизменностью, с какой оно засыпает, чувствует голод или отшатывается от зловонного трупа, быстро проиграло бы в эволюционной гонке. Ключ к успешной агрессии заключается в поведенческой гибкости. Одни формы агрессии более предсказуемы, чем другие. Реактивную агрессию сложнее контролировать, чем проактивную. но даже она поддаётся контролю коры головного мозга. Алкоголь делает человека опасным именно потому, что ослабляет привычные системы контроля. В отсутствие алкоголя вспышки гнева проще сдерживать. Иными словами, в обычном состоянии системы торможения активны. Как я уже говорила в предыдущей главе, проактивная агрессия запускается только в том случае, Когда нападающие высоко оценивают вероятность успеха и знают, что им ничего не грозит, в противном случае проактивная агрессия скорее всего не проявится. Именно поэтому шимпанзе убивают друг друга только изредка, а люди могут очень продолжительное время жить без войн. Показательно, что вопреки своим же представлениям об агрессии, русоисты спокойно принимали идею о том, что склонность к привязанности, романтическим чувствам и кооперации имеет эволюционную основу. Они охотно допускали, что различия когнитивных и нейроэндокринных систем человека и человекообразных обезьян лежат в основе уникальных человеческих форм эмпатии и альтруизма. Говоря об этих приятных аспектах человеческого поведения, они охотно и совершенно справедливо забывали про детерминизм такая готовность признать роль генетических адаптаций в формировании положительных аспектов поведения говорит о том, что отказ признавать аналогичную роль адаптаций в отрицательных аспектах поведения не связан с непониманием принципов поведенческой биологии похоже причины тут совсем другие Чем иначе можно объяснить, что даже признанные специалисты по эволюционной биологии, такие как Стивен Джей Гулд, отреагировали на публикацию концепции адаптивных убийств обвинениями в биологическом детерминизме. Гулд, высмеивая идею эволюционной приспособленности человека к межгрупповой агрессии, саркастически заметил, что проклятые гены сделали нас ночными тварями. Итак, некоторые русоисты утверждают, что признавая эволюционную историю адаптивного насилия, мы тем самым признаём неизбежность агрессии и войн. Но это утверждение неверно. Абсурдно считать, что раз люди воевали в плейстоцене, сегодня они должны непременно быть объенёнными жаждой крови животными на пути к неминуемым убийствам. Идею биологического детерминизма, в которую верили некоторые русоисты, и которую отдельные учёные встраивали в свои гипотезы об эволюции агрессии, давно пора отправить на помойку. Обсуждение эволюционного значения войны не должно ассоциироваться с идеей непреодолимой жажды насилия. Если считать, что люди способны принимать самостоятельные решения, а не только действовать автоматически, Возникает вопрос: как эволюционная теория, основанная на фундаментальных различиях проактивной и реактивной агрессии, объясняет существование воин? Склонность человека к межгрупповым убийствам не вызывает сомнения. Говоря словами Ричарда Ли, важно отметить, что исторические кочующие охотники-собиратели не чужды насилию. Они сражаются и иногда убивают друг друга. Поэтому, исходя из стандартного допущения, что базовая психология одинакова для всех членов популяции, мы должны согласиться с Фридрихом Великим, говорившим: "В каждом человеке живёт дикий зверь. Вопрос в том, что выпускает этого зверя на свободу". Две разновидности войны: простая и комплексная. настолько отличаются друг от друга, что о каждой следует поговорить отдельно. А комплексных войнах, то есть в войнах, в которых фигурируют военные организации, групповые атаки и битвы между сообществами государственного уровня, мы поговорим далее. С точки зрения эволюции нас больше интересуют простые войны, происходящие в небольших догосударственных сообществах. и во многом похожие на межгрупповую агрессию некоторых животных. Столкновения в таких войнах длятся не так долго и выглядят настолько не по-военному, что некоторые антропологи даже предпочитают не называть этот тип насилия «войной». Такие войны состоят в основном из коротких неожиданных налётов. Это единственный тип войны, где отношения между войнами, как правило, взрослыми женатыми мужчинами, Теме, кого Гелнер называл двоюродными братьями, остаются эгалитарными. Никто никому не подчиняется и не отдаёт приказы. Участвуют в такой войне все, кроме немощных и больных, и военной иерархии в ней нет. Когда возникает конфликт с другой группой, воины могут вместе обсудить планы, но принуждать к участию никого не станут. Каждый сам решает участвовать ему в нападении. или остаться дома. Так устроены войны и у качующих охотников-собирателей, и у землевладельцев, таких как мундурукув в Бразилии и яномама в Венесуэле. Простая война обычно осуществляется за счёт мужских групп, которые подкрадываются к врагу и, убив или ранив одну или несколько жертв, как можно быстрее убегают, чтобы избежать эскалации конфликта. Соответственно, Битвы происходят редко. Если врождающие группы воинов по какой-то причине оказываются лицом к лицу, обе стороны имеют обыкновение разбегаться. Таким образом, хотя простые военные действия не так просты, как межгрупповые столкновения у шимпанзе, их адаптивная логика очень похожа. Нападающие организуют атаки так, чтобы свести риски к минимуму, как правило, Главная их цель — убийство. Сокращение числа соперников на соседних территориях обычно приносит группе выгоду, снижение вероятности, что на группу нападут в будущем, и доступ к соседским ресурсам. Каким бы ни был непосредственный повод для атаки, если она помогает ослабить силы соседней группы, нападающие наверняка остаются в выигрыше. В большинстве случаев такие налёты успешны. Ведь их затевают только тогда, когда нападающие уверены в своём превосходстве. Однако всегда остаётся вероятность поражения. Приближение нападающих могут заметить. Противник может оказаться неожиданно хорошо подготовленным, а возле вражеской деревни можно наткнуться на ловушку, например, на вбитые в землю колья. Поэтому от нападающих требуется отвага и готовность к тяжёлым физическим нагрузкам. Чтобы справиться с волнением, воины часто вводят себя в состояние возбуждения перед тем, как отправиться в путь. В процессе подготовки к набегу могут использоваться разные ритуальные практики. Во время налёта нападающим часто достаётся добыча, например, женщины или вражеские головы. Также вознаграждением может быть престиж или какие-то ценные вещи. В некоторых сообществах трусость наказывается. Немного труднее объяснить поведение, при котором убийство становится наградой само по себе. Земледельцы энга, живущие в высокогорьях Новой Гвинеи, рассказывали антропологу Полли Виснер, как их люди относятся к убийствам в небольших войнах. А теперь я расскажу о войне. Вот что говорили наши працы. Когда человека убивали, клан убийц пел песни отваги и победы. Они кричали "Ау! Ура!" или так держать, чтобы объявить о смерти врага. Тогда их земля становилась подобна высокой горе. Так было из поколения в поколение. Подобные рассказы, в которых воины не получают никаких других наград, кроме упоения от акта убийства, очень распространены. С эволюционной точки зрения такое поведение можно объяснить теми же причинами, что и убийство чужаков у животных. Почему происходят эти убийства? Неутешительный ответ, имеющий однако биологический смысл, состоит в том, что убийство чужака приносит убийце удовольствие. Об этом позаботилась эволюция, потому что те, кому нравилось убивать, получали адаптивное преимущество. На первый взгляд, идея может показаться абсурдной. Никто из нас не получит удовольствия от убийства незнакомого человека. Однако незнакомцы, с которыми мы обычно встречаемся, это совсем не те незнакомцы, с которыми мог встретиться воин, живший в небольшом сообществе в анархичном мире. Посмотрев на оружие и одежду незнакомца и послушав, как он говорит, Воин мог сразу определить, принадлежит ли тот его сообществу, настоящего чужака, члена вражеского соседнего сообщества. Воин скорее всего не считал за человека и оба они казались друг другу одинаково опасными. Убийство чужака может приносить удовольствие, какой бы пугающей нам не казалась эта мысль. Когда для защиты от врага группе приходится полагаться только на свои силы, Любое действие, ослабляющее силу соседа, является вознаграждением. Вознаграждение не обязательно ожидается сознательно. Удовольствие от убийства оказывается достаточным само по себе. Сходным образом работает половое размножение. Шимпанзе, волки и другие животные вряд ли осознают, что спаривание приводит к появлению потомства. Почему же они спариваются? потому что это приносит им удовольствие. Эволюция сделала секс приятным, потому что у тех, кому он нравился, обычно появлялось потомство. Мысль о том, что люди эволюционно приспособлены получать удовольствие от убийства незнакомцев, неприятна и противоречит нашему привычному представлению о человечестве. Можно только надеяться, что в будущем это свойство человеческой природы будет играть в нашей жизни всё меньшую роль. Ведь уже сегодня мы в значительной степени объединены международными социальными связями. Враги, ничем друг с другом не связанные, встречаются редко. Впрочем, вспышки насилия, возникающие время от времени в ситуациях социального разъединения, напоминают, какое большое удовольствие человек может получать от убийства. Историк Джон Набург писал о преступлениях Второй мировой войны, происходивших по обе стороны баррикад. Один японский солдат так вспоминал Нанкин: "Когда нам было скучно, мы развлекались, убивая китайцев. Хоронили их заживо, толкали в костёр, забивали до смерти дубинками или убивали другими жестокими способами". В Европе 1940-х годов Члены коллаборационистского движения «Усташей» в Хорватии с энтузиазмом убивали евреев, сербов и цыган, часто забивая их до смерти примитивными инструментами. Жертвами этих зверств стали около 40 тысяч цыган и 400 тысяч сербов в Хорватии и Боснии. Хорватский священник преподобный Дионизия Юричев объяснял, В этой стране не должен жить никто, кроме хорватов. Мы отлично знаем, как разобраться с теми, кто выступает против перехода в католичество. Я лично расправлялся с целыми провинциями, убивая всех и курец, и людей. Я не испытывал раскаяния, убив маленького ребёнка, если он стоял на пути усташей. Вряд ли найдётся много воинов, про которые нельзя рассказать подобные истории. Часто поводом для войны или насилия становится месть. В лабораторных экспериментах было показано, что удовольствие от мести ассоциировано с повышенной активностью нейронов в определённой части мозга хвостатом ядре. У крыс и обезьян хвостатое ядро участвует в ответе на ожидаемое вознаграждение, в том числе на кокаин и никотин. Среди людей Те, у кого наблюдается повышенная активность хвостатого ядра, с большей готовностью наказывают других. Возможно, активация хвостатого ядра была одним из нейронных процессов, эволюционировавших для поощрения заинтересованности в убийстве. Удовлетворение от убийства ненавистного врага это лишь одна из многих причин убийств. В современных войнах его значение, скорее всего, относительно невелико. Ещё одна причина, по которой обычный человек может стать убийцей это моральное давление. Во время Второй мировой войны пишет Джоанна Бурк: "Многих людей заставлял убивать не страх наказания, а давление группы. Тот, кто отказывался убивать, становился изгоем и стремительно терял уважение товарищей. Виновники геноцида ничем не отличались от тех, кто не участвовал в кровопролитиях". Отличалась только ситуация, в которой они оказались. Это неприятное объяснение, ведь оно подразумевает, что способность к страшному насилию скрыта в каждом из нас. Во всех нас есть потенциал зла. Безусловно, тоже можно сказать и о простых военных действиях. Помимо желания мести и морального давления, на практику простых войн оказывают влияние множество других уникальных свойств человека. Среди них существование высокотехнологичного оружия, язык, социальные нормы, психология покорности, подготовка воинов и способность разрабатывать совместные планы. Но сам факт наличия простых воинов нельзя объяснить ни одним из этих факторов. Ведь законы, по которым происходят такие войны у человека, очень сходны с механизмами межгрупповой агрессии у некоторых других животных. Простые войны у людей так же как и межгрупповые столкновения шимпанзе и волков, основаны на проактивной агрессии. Цель их состоит в обеспечении безопасности, а убийства приносят нападающим долгосрочные преимущества. Все остальные характеристики человеческих войн та просто розочки на торте, но не обязательные их свойства. Что касается неотъемлемых свойств простых войн, Они мало чем отличаются от базовых характеристик межгрупповой агрессии у других животных, убивающих соседей, когда представится подходящий случай. Поэтому не стоит удивляться, что люди, не уважающие государственные законы, так охотно собираются в банды и пользуются локальным дисбалансом сил для совершения убийств и других преступлений. Поведение шимпанзе и охотников-собирателей не сильно отличается от поведения повстанцев уличных группировок и преступных банд. Естественный отбор благоприятствует безопасным убийствам всегда, когда они не несут слишком больших рисков для нападающего, а зачастую и тогда, когда они не приносят нападающему никакой очевидной выгоды. В мире, где царит анархия, удовольствие от убийства может само по себе быть достаточной наградой. Хладнокровное планирование Совокупная коалиционная проактивная агрессия может приводить не только к убийству отдельных индивидов, но и к преднамеренному уничтожению целых групп людей. На археологических раскопках Натарук в Северной Кении были обнаружены свидетельства войны, которая произошла 10 000 лет назад. Среди костей 27 человек было 12 скелетов, сохранившихся почти полностью. 10 из них несли следы насильственной смерти. Руки четырёх жертв, судя по всему, были связаны перед смертью. Сейчас уже трудно сказать, что именно там произошло, но история и этнография знает бесчисленное количество случаев, когда побеждённых воинов и захваченных в плен мирных жителей убивали, что, судя по всему, и случилось в Натаруке. Самый яркий пример коалиционной проактивной агрессии это уничтожение миллионов евреев, румын, поляков, гомосексуалов и других людей в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны. В процессе едва ли пострадал хоть один из работников лагерей, расстреливавших заключённых или загонявших их в газовые камеры. Мы часто называем безжалостные акты насилия, вроде Холокоста, бесчеловечными. Но с филогенетической точки зрения они, конечно, вовсе не бесчеловечные, наоборот, они глубоко человечные. Ни одно другое млекопитающее не убивает представителей своего вида настолько планомерно и массово. За долгую эволюционную историю простых военных действий естественный отбор довёл до совершенства наше умение извлекать пользу из коалиционной проактивной агрессии. но мы пока не знаем, повлияла ли на нашу эволюционную психологию гораздо более короткая история комплексных военных действий. Самое раннее убедительное свидетельство комплексной войны известно из Керметз-Деря в Северном Ираке, где рядом с городскими стенами было найдено множество скелетов, наконечников стрел и тяжёлых дубинок. Находки датированы примерно десятью тысячами лет. Начиная с этого момента, свидетельства комплексных военных действий встречаются относительно часто. 10 000 лет, безусловно, должно быть достаточно для формирования биологической адаптации. Скотоводы употребляли молочные продукты в течение всего 8 000 лет и за это время успели сформировать генетические адаптации для более эффективного усвоения лактозы, молочного сахара. И хотя пока неизвестны никакие физиологические адаптации к комплексным воинам, полностью их существование исключить нельзя. Здесь, однако, я буду исходить из того, что их не существует.